Глава 3. Империя на краю жерла вулкана. В качестве заключительного компонента традиционной бизнес-модели игра как продукт выделяют розничных продавцов, то есть магазины, специализирующиеся на продаже игр на физических носителях, консольного оборудования и аксессуаров. Примечательно всего то, что в промышленно развитых странах розничная торговля всегда играла важную роль в маркетинге и дистрибуции товаров. Однако по мере того, как потребители начали осваивать практику загрузки контента из интернета, роль розничных магазинов начала меняться. В первую очередь я имею в виду специализированную розничную сеть GameStop. В затруднительном положении розничные продавцы вынуждены адаптироваться к процессу цифровизации рынка, оказались не только в сфере видеоигр. Несколько громких случаев банкротств произошли и в музыкальной индустрии, и среди производителей детских игрушек. В течение многих лет музыкальный ритейлер Tower Records был чрезвычайно популярен. Начало бизнеса было положено на пустом складе в Сан-Франциско. Уникальный подход розничной сети состоял в том, чтобы предлагать огромный выбор музыки по низким ценам, привлекать в штат крутых и модных молодых специалистов и успешно сотрудничать с начинающими художниками. Всё это придавало магазину особую ауру, которую любители музыки сочли очень привлекательной. Первоначальный успех Tower Records Закрепил корпоративную культуру, в которой совместное наслаждение музыкой играло более значимую роль, чем получение дохода. Даже когда винил уступил место музыкальному компакт-диску Tower Records адаптировалась к новым рыночным условиям. Однако империя рухнула, как только потребители перешли к цифровым сервисам. Сначала нелегально, благодаря файлообменнику Napster, а затем легально в форме цифровых сервисов, таких как iTunes. Аудитория привыкла покупать отдельные песни, а не целые альбомы. Онлайн-сервисы нанесли сокрушительный удар по розничной торговле музыкой. Не в состоянии сформулировать стратегию, чтобы свести на нет последствия цифровизации, Tau Records терпела значительные убытки, поскольку музыкальные издатели пошли на поводу у слушателей и приняли новые способы охвата аудитории через интернет. После более чем 4 десятилетий успеха в 2006 году Tau Records подала заявление о банкротстве. Сеть розничных магазинов Toys R Us ждала та же участь. Экономические стратегии индустрии детских игрушек такие же. В этой области, как и в реализации любого искусства, успех зависит от капитала, ёмкости и уровня популярности продуктов. Такие компании, как Hasbro и Mattel, обычно тратят годы на разработку новой игрушки. проведение исследований и первоначальные испытания, затем на определение маркетинговой стратегии, прежде чем, наконец, вывести товар на рынок. Эти предприятия тоже в значительной степени полагаются на существующую интеллектуальную собственность и сильно привязаны к сезонному циклу продаж. Все это предсказуемо приводит к тому, что отрасль сильно консолидирована и обеспечивает экономику от увеличения масштаба производства. Насколько близки розничные предприятия к банкротству, Лучше всего иллюстрирует ситуация неожиданной популярности антистресс-спинеров летом 2017 года. Действующие производители игрушек и их розничные партнёры были застигнуты врасплох, когда казалось бы безобидная игрушка превратилась в тренд сезона. Производство спинеров оказалось достаточно дёшево, не требовалось лицензии для изготовления или продажи. Реклама самими детьми и подростками, которые показывали игрушки в соцсетях, оказалось беспрецедентно. Всё это привело к тому, что обычные продавцы игрушек не смогли извлечь выгоду из успеха. Всё это подтолкнуло несколько главных акционеров Toys R Us прикрыть лавочку, после чего компания объявила о банкротстве. Как в музыкальном, так и в игрушечном бизнесе у каждого физического магазина появился цифровой конкурент. В рост онлайн-видеосервисов таких как Netflix которые предлагает неограниченный выбор телевизионных шоу и фильмов, привёл к упадку и окончательному банкротству компании Blockbuster. А рост электронной торговли и онлайн-покупок подмяли под себя небольшие потребительские электронные сетки, такие как Radio Shack. В совокупности это создало общее представление о том, что объём розничной торговли уменьшается по мере того, как цифровая дистрибуция и связанные с ней модели заработка продолжают набирать популярность. Во всех категориях розничная торговля и индустрия развлечений заметно пострадала, поскольку потребители перешли на цифровую дистрибуцию. Однако там, где другие специализированные розничные торговцы были вынуждены закрыть свои двери, GameStop продолжал играть важную роль в маркетинге и продаже видеоигр. Тем не менее, значительно выросла популярность онлайн-альтернатив. Появляется вполне закономерный вопрос: как в других странах GameStop удалось продержаться так долго? по сравнению с остальными магазинами. Чтобы на него ответить, сначала рассмотрим, как GameStop удалось стать доминирующим розничным продавцом игр. GameStop это розничная сеть, состоящая из 5500 магазинов в 14 странах, которая специализируется на интерактивных развлечениях и приносит годовой доход в размере 8 миллиардов долларов. В 1984 году, в том же году, когда рухнул рынок видеоигр, Два выпускника Гарвардской школы бизнеса открыли розничный магазин программного обеспечения, который позже, после нескольких приобретений, банкротств и очередных открытий, превратился в сеть GameStop. В течение первых 15 лет компания прошла через ряд реорганизаций. В то же время, большую часть конца 1980-х и начала 1990-х индустрия пыталась оправиться от сильного потрясения. В 1995 году общий доход сети вырос примерно до 500 млн долларов, но затем MotorCycle переживала спад. Это привело к тому, что в 1999 году букинистическая компания Barnes Noble приобрела компанию за 215 млн долларов и впоследствии объединила её с региональным ритейлером Fanka. К сожалению, B&N была вынуждена разгрузить некоторые из своих второстепенных активов в ответ на резкий рост интернет-компаний, и решила, что синергии, которой она пыталась добиться между играми и другими сферами развлечений, было недостаточно. В 2004 году B&N оставила GameStop. Несмотря на то, что возникали проблемы с предложением, полностью восстановился спрос. В дальнейшем, благодаря поддержке Microsoft Xbox 360 в 2005 году и запуску Nintendo Wii в 2006 году, GameStop удвоила свою выручку до 3 миллиардов долларов всего за 2 года после обретения самостоятельности. С набитыми карманами и новообретённой независимостью руководство начало расширять своё присутствие в сфере розничной торговли. Компания приобрела своего самого известного конкурента, бутик электроники, в дополнение к покупке Rhino Video Games у компании Blockbuster и французского ритейлера Micromania. Всего за 6 лет компания увеличила общее количество своих магазинов с 1038 до 5264, и к 2012 году GameStop удалось увеличить среднюю прибыль на магазин более чем на 37% по сравнению с тем временем, когда она всё ещё была дочерней компанией B&N. Популярность видеоигр не ускользнула от внимания других ритейлеров: Walmart, Target и Best Buy. Се они стали конкурентами в развивающейся отрасли. В период с 1999 по 2013 год доля Walmart в продажах физических игр выросла с 17 до 25%. Доля Target выросла с 6 до 15%, а доля Best Buy за этот период оставалась стабильной на уровне около 13%. По мере того, как ведущие розничные торговцы внедряли стратегию экономии за счёт роста масштабности в условиях агрессивной конкуренции в области цен и дистрибуции, более мелкие участники рынка начали испытывать трудности. Movie Gallery и её дочерние компании Hollywood и Game Crazy, специализированные ритейлеры, занимали второе место на рынке. Однако после слияния GameStop и Electronics Boutique, не выдержав конкуренции, вышли из игры. Ускоряющаяся консолидация также подорвала общее положение розничных продавцов игрушек и технологических ритейлеров, таких как Blockbuster, KB Toys, CompuUSA и Socket City. Примечательно, что Toys "R" Us продолжала продавать как аппаратное, так и программное обеспечение, включая контент с рейтингом M, и оставалась жизнеспособным розничным продавцом для таких брендов, как Nintendo, Warner Brothers и Lego. пока в 2018 году не подала заявление об банкротстве. Наконец, примерно в 2007 году вышел на рынок интернет-ритейлер Amazon, и уже к 2013 году он стал занимать 7% от общей доли. За несколько лет физическая розничная торговля перешла от относительно ненасыщенной рыночной структуры с индексом Херфиндаля-Хиршмана HHI 936 в 1999 году. с умеренной концентрацией с HHI 1932 к 2013 году. График вы найдёте в PDF-приложении. Чтобы конкурировать с такими крупными розничными продавцами, GameStop сформулировала стратегию, которую переняли многие другие компании. Была разработана бизнес-модель, основанная на глубокой специализации для потребителей, которая в свою очередь основывалась на нескольких стратегических компонентах. Осведомлённые о том, что юные покупатели зависят от своих родителей или взрослых, которые привозят их в торговые центры, руководители GameStop сначала позаботились о том, чтобы несколько витрин магазинов были расположены на доступном для детей уровне. Часто внутри одного торгового центра находились несколько точек сети. Абсолютная повсеместность стала ключевым отличительным признаком компании. В какой-то степени это было последствием стремительного слияния с Electronics Boutique, поскольку площади магазинов зачастую были одни и те же. Совместное присутствие устраняло любые физические ограничения и позволяло потенциальным клиентам легко находить ближайший магазин. Среди ритейлеров до сих пор продолжается тенденция развития доступности. Если вы когда-нибудь бывали в магазине GameStop, то, вероятно, заметили, что там есть пандус. Это связано не столько с доступностью для инвалидов, сколько с тем, что в магазин приходят родители с колясками. Поскольку они, как правило, контролируют денежные потоки, GameStop преобразовала свои витрины так, чтобы учесть эту демографическую специфику и обеспечить свободный доступ к входу. Магазины пользовались популярностью не только среди взрослого населения, но также и среди маленьких детей. По той же причине организовывались широкие пространства, чтобы не нервировать родителей и позволить им легко передвигаться с коляской. Вторая стратегическая инновация GameStop это специальная программа обучения продавцов-консультантов. Сотрудники проходят интенсивную подготовку, как отвечать на любые вопросы клиентов об играх, аксессуарах или оборудовании, а также как дать соответствующую рекомендацию. Это во многих отношениях повышает эффективность продаж, во-первых, обеспечивая прозрачность бизнеса. У большинства людей есть только консоли, и это значит, что им приходится решать, что именно купить. Поскольку производители оборудования конкурируют за эксклюзивность игр, консультирование покупателей в магазине имеет большое значение для повышения эффективности рынка и укрепления лояльности потребителей. Этот подход вдвойне важен для людей, которые покупают не для себя. Я помню, как моя мама настойчиво называла Nintendo «любое игровое устройство». Это неизменно вызывало лёгкую панику прямо перед днём рождения или любым другим праздником, так как мы с братом боялись, что родители купят нам игру не для нашей консоли. Соответственно, нам пришлось бы ждать, пока откроются магазины, чтобы обменять её. Что-то я отвлёкся. В этом отношении GameStop сильно отличался от Walmart или Target тем, что у последних, как правило, в магазине нет никого, кто мог бы проконсультировать или дать совет. Опытные специалисты по продажам в GameStop Это ещё один важный рычаг воздействия на издателей игр и владельцев платформ. Продавцы играют решающую роль в просвещении потребителей и маркетинге, что позволяет GameStop инструктировать своих сотрудников, как продавать то или иное устройство. Это даёт розничному продавцу преимущество в переговорах с Sony, Microsoft и Nintendo, а также другими крупными производителями игр, поскольку все они конкурируют за продажи своих единиц товара. Песичие магазины GameStop функционируют как единый маркетинговый канал, цены для издателей, которые хотят игры продать, и приятные для покупателей, которые хотят игры приобрести. Благодаря такому позиционированию GameStop удалось оценить различные компоненты своей маркетинговой стратегии и увеличить охват, например, благодаря оффлайн и онлайн продажам, рекламе, обучению продавцов и получить дополнительный доход. Агрессивная программа лояльности GameStop это третья часть стратегии, которая состоит из нескольких компонентов. Сеть предлагает карту покупателя, которая позволяет вам получать скидки на сумму 10 долларов в год. Она также позволяет вам бронировать покупку игры и служит отдельным маркетинговым каналом. Такой подход снижает неопределённость спроса в магазинах и обеспечивает более точный учёт запасов товара. Кроме того, каждый месяц GameStop выпускала журнал под названием Game Informer. в котором публиковались статьи и обзоры на новые игры. Подписка на журнал оформлялась бесплатно для участников платной программы лояльности. Это важный компонент. GameStop субсидировал тираж журнала на протяжении большей части последних двух десятилетий, в результате чего Game Informer стал четвёртым по величине популярным периодическим изданием в Соединённых Штатах. Понятно, что тираж печатных изданий снизился, Потому что у потребителей появились другие способы узнать о новых играх. Распространение игровых видеосервисов, таких как Twitch, стало неотъемлемой частью новых маркетинговых каналов. У потребителей появилась другая возможность понять, куда и на что потратить свои деньги и время. На графике в PDF-приложении наглядно продемонстрировано, что львиная доля общего тиража игровых журналов приходится на GameStop. Установление прочных отношений со своей клиентской базой Это вполне логичный подход для специализированного розничного продавца. Но наиболее заметной инновацией и сильнейшим стратегическим отличием сети можно считать программу покупки-продажи. В отличие от конкурентов, GameStop предлагает клиентам возможность перепродавать любые игры, которые они приобрели ранее. Деньги возвращаются на счет клиента в виде бонусов, которые он в последующем может потратить на новые игры. Эта опция снижает риск потребителей, привлекает поток покупателей в магазин. Такой подход также стал стимулировать рост дохода. Учитывая, что розничный продавец получает примерно 20% прибыли от цены новой игры, алгоритм продаж подержанных изданий выглядит следующим образом. Изначально покупатель платит 60 долларов, из которых розничный продавец 12 забирает себе, а издатель игры получает 24 доллара. Когда покупатель возвращается, чтобы перепродать игру, GameStop возвращает ему бонусы, например, 25 долларов. Поскольку это подержанная игра, то магазин выставляет её на витрину со скидкой и продаёт другому человеку за 55 долларов. Таким образом, сеть предлагает лучшую цену за единицу товара, чем она представлена в других магазинах, которые продают совершенно новые игры более того, это позволяет сохранить 100% цены сбыта. А теперь представьте, что популярная игра продаётся и перепродаётся в среднем по 5 раз, и вы получите совершенно другую схему дохода. Таблицу вы найдёте в PDF-приложении. Чтобы создать конкуренцию GameStop, пришлось разработать три разных способа продаж. Во-первых, продажи подержанных игр требуют ведения двух комплектов счётных книг. Одна для новых игр, где учитывается их цена и стоимость, другая для подержанных товаров, где также учитывается их цена и стоимость. Но в большом масштабе это быстро становится сложной задачей, особенно в магазинах с тысячами витрин. Следовательно, это требует особой подготовки специального персонала, который отслеживает и устанавливает цены на весь доступный каталог игр. Для неспециализированных розничных сетей создавать отдельную структуру учёта перепродаж неэффективно, потому что подержанные игры составляют лишь небольшую долю от общего количества товаров, которые они продают. Во-вторых, контроль оборота подержанных игр отличается от регулярного пополнения запасов товара. Стоимость обмена постоянно уменьшается, и трудно контролировать объём перепродаваемых игр. Прогнозировать баланс между спросом и предложением достаточно сложно, даже если установлен контроль над количеством единиц, которые распределяются в каждый магазин. И уж тем более, если вы этого не делаете, как в случае с продажей подержанных товаров. Трудно сказать с уверенностью, какие игры потребители будут стремиться вернуть в магазин, а вокруг каких будет создаваться ажиотаж. Для этого процесса требуется специальная система управления запасами товара. В-третьих, чтобы облегчить тысячи продаж подержанных игр, транзакция должна проходить максимально просто как для продавца магазина, так и для человека, желающего перепродать свою игру, как объяснил мне один руководитель Транзакции должны быть простыми, плавными и несущественными для людей по обе стороны прилавка. Продавцам важно уметь быстро ориентироваться среди тысячи игр, поддерживаемых множеством различных платформ, а клиентам должна быть предложена полная прозрачность в отношении процесса и количества бонусов, которые они получают взамен. Такая схема будет работать только если приложить огромные усилия. Чтобы обеспечить наличие достаточного количества поддержанных игр, GameStop предлагает бонусы, которые покрывают ту цену, которую покупатель платит за право собственности. Таким образом, магазин стимулирует клиентов тратить деньги в магазинах своей сети, а не где-либо ещё. Поскольку ни один ритейлер не был готов инвестировать в такой объём, логистика продаж GameStop позволила извлечь выгоду из положительных сетевых эффектов. Чем больше людей перепродают игры, тем больше в магазине запасов товара, что создаёт возможности для эффективного учёта товарооборота. Программа GameStop по продаже подержанных игр позволяет построить и укрепить лояльность клиентов. Руководители сети поняли, что в дополнение к обслуживанию игроков, ориентирование на их родителей с помощью программы обмена было столь же важно. Бывший руководитель GameStop объяснил мне это так: "Родители во время уборки часто замечали стопки пылящихся на полках игр. Мы обернули это себе на пользу и предложили им возможность обменять ненужные игры на бонусы в магазине". К таким компаниям, как Walmart и Best Buy, попытались повторить успех сети, запустив свои собственные программы обмена подержанных товаров. Но когда GameStop первой ввела такую практику, это стало буквально синонимом её названия. Розничная сеть стала самой популярной точкой для того, чтобы сдавать пройденные игры в обмен на бонусы. Такой подход оказался чрезвычайно выгодным, поскольку покупателю был доступен большой ассортимент товаров по конкурентным ценам. что привлекало в магазины всё больше и больше клиентов. Более того, после шести транзакций сеть получала около 160 долларов чистой прибыли от одной и той же копии игры, по сравнению с 24 долларами для издателя. Эти доходы компенсировали растущее давление на маржу, которая за последние десятилетия снизилась с 30 до 20%. Следовательно, доход от торговли составляет четверть годовой прибыли. Неудивительно, что GameStop активно применяет эту практику и сейчас, поскольку подержанные игры часто доступны в течение нескольких дней после выпуска нового названия, и у продавца нет никаких ограничений относительно размещения подержанных копий рядом с новыми. Вне всяких сомнений, среди издателей тоже растёт волнение, так как они сталкиваются с постоянно растущими расходами. Достижения в технологическом совершенствовании специализированного игрового оборудования привело к росту средней цены продажи. По словам известного дизайнера Рафа Костера, который исследовал рост затрат на разработку более 250 различных игр в течение 30 лет, каждые 10 лет стоимость игр увеличивалась в 10 раз. Даже если мы предположим, что какая-то нестыковка основана на неполных данных, расходы творческих студий растут гораздо быстрее, чем их возможность получать прибыль от работы с клиентами. Согласно выводам Костера, стоимость разработки консольных игр в 2016 году была в 16 раз выше по сравнению с двухтысячным годом. Однако средняя цена продажи увеличилась с 29 до 44 долларов, то есть на 0,7. Программа GameStop по перепродаже подержанных игр ещё больше усугубляет эту тенденцию, поскольку у клиентов есть более дешёвая альтернатива. Размещение подержанных копий на самых видных полках сокращает время, в течение которого с одной игры можно получить максимальную прибыль. Такая практика негативно влияет на способность издателей окупить свои первоначальные затраты. Это неизменно заставляет производителей игр увеличивать свои маркетинговые расходы, чтобы убедить большее количество людей как можно скорее купить игру сразу же после выпуска. Все перечисленное ещё сильнее снижает рентабельность за счёт увеличения затрат, а также способствует появлению общего риска, поскольку несколько конкурентов стремятся одновременно привлечь внимание к своим релизам. Следовательно, издателям необходимо продавать больше копий только для того, чтобы покрыть расходы и получить хоть какую-то прибыль. Со временем термин успешная игра трансформировался. Теперь, чтобы получить такой статус, необходимо продать миллионы копий. Лишь после этого игру можно считать коммерческим успехом. При таком узком канале получения прибыли интересы разработчиков и розничных продавцов стали явно расходиться. Конечно, GameStop не хотелось полностью портить отношения с издателями. Чтобы успокоить их сеть стала продвигать программу предварительных заказов, которая позволяет клиентам Забронировать игру перед релизом, чтобы гарантированно получить копию. Эта практика снижает финансовый риск, поскольку уменьшает неопределённость спроса и обеспечивает более эффективное внедрение. Часто и издатель, и розничный продавец хорошо отзываются о программе предварительных заказов в своих отчётах о доходах, чтобы указать на внутренний успех. Предзаказы приносят дополнительный доход, поскольку производители игр покупают место на полках магазина. В отделе подержанных игр тем самым убеждая клиентов воспользоваться своими бонусами для покупки новых игр. Издатели занимают места на полках для предстоящих релизов, чтобы ещё больше стимулировать рост продаж. GameStop хороший пример организации, которой удалось превзойти своих конкурентов путём внедрения инновационной бизнес-модели. Несмотря на жёсткую конкуренцию со стороны крупных розничных торговцев по всей Северной Америке и Европе, сеть укрепила свои позиции в качестве крупнейшего и наиболее важного розничного партнера для издателей. В дополнение к приобретению многих других сетей для расширения своего присутствия на протяжении многих лет, GameStop также разработала оригинальную стратегию, которая состояла из квалифицированного штата персонала, активно финансируемую программу лояльности и эффективную программу обмена. Но ни одна стратегия не стала безупречной, Популяризация онлайн-покупок и цифровых загрузок за последние десятилетия оказалась новым препятствием. Сегодня GameStop это яркий пример того, как цифровизация меняет рынок розничных продаж интерактивных развлечений. Банкротство таких гигантов, как Blockbuster, Toys R Us и Tower Records, наводит на мысль, что империя GameStop тоже скоро может начать рушиться. В 2019 году сеть потеряла более половины стоимости своих акций после того, как не смогла привлечь своего покупателя и посыпалась, когда произошёл переход на новое поколение консольного оборудования и появились первые облачные игры. В настоящее время компания сталкивается с тремя основными угрозами для своей бизнес-модели. Учитывая относительно низкий процент продаж в своём интернет-магазине, стремительный рост Amazon начал вызывать озабоченность у руководителей GameStop. Растущая популярность будущего гиганта в области онлайн-торговли стала первой угрозой. Благодаря ещё большему масштабу и мощной системе дистрибуции Amazon удалось избавиться от GameStop и других крупных предприятий. Несмотря на инвестиции сети в оптимизацию своей внутренней логистики, она не дотягивает до масштабов Amazon. Более того, ритейлеры всегда борются за маржу или, как любит говорить генеральный директор Amazon Джефф Безос, ваша маржа это моя возможность. Учитывая, что GameStop исторически склонен жертвовать своей прибылью от продаж новых игр, чтобы привлечь покупателей в свои магазины, у сети остаётся мало возможностей для конкуренции, особенно если потребители готовы отложить хотелки и подождать лишний день или два, чтобы получить заказ. По большому счёту, в индустрии сложилось мнение, что GameStop обречён на банкротство исключительно потому, что интернет-бизнес более эффективен, особенно когда у руля стоит Amazon. Во-вторых, цифровые продажи постепенно становятся более привлекательными для издателей игр, чем оффлайн-продажи. Такие организации, как Electronic Arts, Activision, Blizzard и Take-Two Interactive, на протяжении долгого времени поддерживали тесную связь с сетью GameStop. Их бизнес перешёл от продажи физических единиц в розницу к прямым загрузкам из интернета и микротранзакциям. Согласно их отчётам о доходах, Совокупный цифровой доход этих трёх фирм увеличился с 23% в начале 2014 года до 77% к середине 2019 года. По мере того, как физическая розничная торговля исчезает как соответствующий канал продаж, это ослабляет способность GameStop платить за аренду магазинов и получать равную долю от общих маркетинговых бюджетов. Что касается спроса, здесь переход наиболее очевиден. Люди всё чаще стали покупать консольные игры по цифровым каналам. В 2012 году в США потребители ежегодно тратили около 615 миллионов долларов на загрузку полноценных игр на консоли. К 2018 году этот показатель увеличился более чем в 6 раз и составил 4 миллиарда долларов. Ежегодные расходы на физические игры с 2012 по 2018 год практически не изменились и составили около 7 млрд долларов. Кроме того, доля потребительских расходов на загрузку полноценных игр в стратегически важные праздничные месяцы, ноябрь и декабрь, выросла с 4% от общего объёма ежемесячных продаж в 2012 году до 39% в 2018. Выбор потребителей в пользу онлайн-покупок представляет собой третью угрозу, поскольку не позволяет GameStop претендовать на равную долю общего дохода и вынуждает противостоять гораздо большему количеству конкурентов. На мобильных устройствах, консолях и ПК такие организации, как Apple, Facebook, Valve и Alphabet, сумели стать онлайн-торговыми площадками, откуда аудитория напрямую загружает игры и наслаждается почти бесконечным выбором доступной продукции. К 2013 году даже крупнейшие издатели осознали привлекательность и потенциал распространения контента в интернете, о чём сообщает главный операционный директор Electronic Arts Питер Мур в своём отчёте о доходах фирмы за первый квартал 2014 года. Apple была крупнейшим розничным партнёром EA по объёму продаж. Впервые в этом году, в 2018, несмотря на общий рост отрасли, доля GameStop не выросла вместе с ней. В совокупности все перечисленные отраслевые разработки поставили GameStop перед стратегической задачей адаптации к цифровому рынку. В этом случае существующая практика, по-видимому, становится важнее коммерческого обоснования. Почему-то так получилось, что все остальные были способны услышать эти звоночки, а вот руководители GameStop как будто остались глухи к изменениям в окружающем их мире. В 2006 году генеральный директор сети заявил в письме акционерам, Мы не рассматриваем цифровую загрузку как угрозу нашему бизнесу. На самом деле, мы рассматриваем её как дополнительный фактор, который делает видеоигры ещё более привлекательными. В настоящее время издатели экспериментируют с микротранзакциями, которые можно совершать при помощи бонусов, часто зачисляемых на карты, которые мы продаём в наших магазинах. Концепция продаж карт с бонусами, которые можно использовать для оплаты онлайн в розничном магазине, как способ поймать волну цифровизации в сфере интерактивных развлечений едва ли была надёжной стратегией. Если бы эта схема оказалась рабочей, Tower Records могла бы выжить, продавая карты iTunes в своих магазинах. Всё это также формирует представление о том, что настоящая революция в видеоиграх это не решение скромной проблемы оплаты. Получилось так, что GameStop извлекла выгоду из такого фундаментального изменения лишь в том, что облегчила транзакции между геймерами и разработчиками. Всё должно было быть не так. Издатели извлекают огромную выгоду из возможности собирать и анализировать потребительские данные, доступа к которым у них раньше не было. Это позволило им использовать эти данные для информирования аудитории о своих творческих проектах и уже имеющихся изданиях. Более того, продажа карт с бонусами, содержащих код, который клиенты вводят в игре для пополнения своих счетов может осуществляться полностью онлайн и вовсе не требует фактической продажи физической карты. Тем не менее, GameStop официально объявил к 2016 году, что цифровые продажи возросли почти до 1 миллиарда долларов. Даже если мы поверим этим притворным отчётам, доход всё равно составляет примерно 11% от общего объёма, исключая аппаратное обеспечение. Эта цифра значительно ниже доли онлайн-продаж по сравнению с долей ключевых издателей 44% и составляет всего 1/5 цифровых расходов потребителей 60%. Столкнувшись с переходом к цифровой дистрибуции, GameStop придётся изменить свой подход и приспособиться к новым условиям рынка. Для этого руководство сети начало внедрять несколько тактик, как и раньше, GameStop продолжил регулярные приобретения. Однако, в отличие от своей стратегии до 2008 года, компания переключила внимание на онлайн-компании и сделала несколько покупок, в том числе приобрела контрольный пакет акций ирландской студии под названием Jolted Gaming, соцсети Congregate, ориентированной на ролевые игры, платформы цифровой дистрибуции Impulse, её материнской компании StarDog и онлайн-потоковой службы Spawn Labs. В целом эти инвестиции были необходимы для розничной сети, чтобы продолжить ориентироваться на продукты и расширить своё присутствие на рынке онлайн-дистрибуции. К 2012 году GameStop, по-видимому, была удовлетворена своей способностью продавать игры онлайн. Вместо того, чтобы развивать это направление, компания приобрела несколько небольших розничных сетей, которые предлагали товары и услуги параллельно с основным бизнесом GameStop по продаже интерактивных развлечений. В их число входили Simply Mac, розничная сеть, сертифицированная для продажи новых и обновлённых продуктов Apple, Sprint Mobile, розничный магазин беспроводной связи AT&T, Sync Geek, розничный магазин, ориентированный на компьютерных энтузиастов, и ещё 507 магазинов Mobility Stores компании AT&T. GameStop также вступила в партнёрство с Cricket Wireless. В отчёте за август 2016 года генеральный директор компании Paul Reins заявил, что приобретения были частью усилий компании по диверсификации, поскольку она пыталась переосмыслить себя и стать объединением технологических брендов. Это решение имеет смысл. Типичные геймеры, как правило, покупают аксессуары и периферийные устройства именно в этих магазинах. Расширение ассортимента доступных продуктов предположительно увеличивает средний заработок на одного клиента. и предотвращает отток прибылей к конкурентам. Первоначально подход к диверсификации за счёт приобретений, казалось, окупился, поскольку последовал резкий рост продаж на пике успеха Pokemon Go летом 2016 года. Многие игроки целыми днями бродили в поисках покемонов, из-за которых, что неудивительно, разряжались их устройства. Благодаря своему повсеместному присутствию GameStop удалось распродать все портативные зарядные устройства. А благодаря приобретению магазинов AT&T сеть выиграла от увеличения спроса на тарифные планы. В своем интервью на канале CNBC Рейнс сказал, «Мы обнаружили, что в игре Pokemon Go 462 магазина были либо покестопами, либо гиммами, и только за эти выходные наши продажи в этих магазинах выросли на 100%. Он также добавил, что на 100% увеличилась прибыль от продаж коллекционных товаров, посвященных серии «Покемон». Наконец GameStop изучил вертикальную интеграцию, создав издательский отдел под названием GameTrust. Вместе с Insomniac Games, студией, хорошо известной в индустрии франшизой Ratchet Clank, розничная сеть анонсировала свою первую игру – Son of the Deep. В августе 2016 года компания сообщила, что продала 120 тысяч копий этой игры – 80% продаж, которые осуществлялись через собственные розничные магазины. Однако ни одна из этих инициатив не привела к желаемому результату предотвращению упадка сети GameStop. Переход в смежные категории продуктов не оправдал ожиданий. Ключевые части его цифровой стратегии начали разрушаться, когда IT&T изменила структуру своих соглашений с лицензированными розничными магазинами. Поток покупателей начал уменьшаться. Компания была вынуждена закрыть магазины, чтобы сократить объём розничной торговли и снизить свои ежемесячные финансовые обязательства. После активной фазы приобретений GameStop оказалась в больших долгах. Акционеры начали отказываться от розничной сети после того, как прекратились выплаты дивидендов. Более того, компания пережила трагедию, связанную с уходом из жизни её генерального директора, и, несмотря на месяцы усилий, розничной сети так и не удалось найти покупателя. который бы обеспечил её финансовую поддержку. Сегодня жизнеспособность GameStop далеко не гарантирована. После успешного преодоления конкуренции в течение многих лет из-за процесса цифровизации отрасли дни GameStop в конце концов сочтены. Пример этой сети показывает, что несмотря на разработку ключевых инноваций для своей бизнес-модели, основанной на масштабе и использовании эффективной дифференциации в условиях постоянно меняющегося рынка, преобразование неизбежно. В начале 2020 года компания продолжила рушиться, несмотря на высокие продажи Nintendo Switch и предстоящие релизы PlayStation 5 от Sony и Xbox Series X от Microsoft. Поможет ли запуск нового поколения консолей изменить судьбу компании или для GameStop всё-таки наступит конец игры?